Ещё одной особенностью строения сложного предложения является структурный параллелизм частей. Вторая часть может строиться как бы по образцу первой. Структурный параллелизм создаёт многие компоненты, нередко в совокупности. Какие же это компоненты? Первое. одинаковая видо. Временные формы глаголов сказуемых. Шумел ветер, мотал на улице за окном голые деревья. Запятая здесь сложно сочинённое предложение. И тусклые тени беспорядочно шевелились на меловой стене над моей головой. Шумел, мотал, шевелились. Второе. Одинаковые морфологические средства выражения членов предложения. Одинаковые морфологические средства. Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности, а воспроизведение её в художественных формах. Тире пропущено есть. Самое лучшее поприще для творческой деятельности. Островский. Третье. Одинаковые синтаксические обороты. ничто так не обогащает суровое прозаическое слово как поэзия выделена в запятых и нигде слово не звучит своей полной свежести и первозданности запятая как в поэзии по устовски четвертый одинаковый порядок слов были те советы были заседания и совещания работали комиссии одинакововый порядок слов переди не надо потому что здесь однородный член 5 употребление одинаковых сходных синонимических или антонимических лексических элементов у комиков много лишнего комизма а у тебя много лишнего трагизма Лексические элементы общие употреблены. Антонимы, синонимы. Шестое. Повторение одинаковых союзов. Тогда придётся дать ответ на вопросы. Что ты за человек? Что ты умеешь делать? Чисты ли твои душа и сердце? Запятая. Не дремлет ли твоя совесть? Страница шестер. 602. Лексическое наполнение частей сложного предложения важно в той мере, в какой оно может передавать реальное содержание. С синтаксической точки зрения, например, совершенно одинаковые сложные предложения. Его очерк решили опубликовать в ближайшем номере газеты, так как он оказался очень своевременным. И Риту не пускают в школу, так как она больна. Однако в некоторых случаях лексическое наполнение важно для формирования сложного предложения того или иного типа. Так, для сложно подчинённых предложений с изъяснительной предаточной частью характерно наличие в главной части слова со значением речи-мысли. Восприятие «сказал что», «думал что», «хочу чтобы», «услышал как». Мы приехали в Москву, чтобы поступить, учиться в МГУ. Таким образом, иногда и лексическое наполнение частей сложного предложения связано с его структурой. В данном случае здесь для сложно подчинённых предложений с придаточной частью цели характерны в главной части глагола сказуемое со значением активного, целенаправленного действия. этого предложения, которое мы привели в пример. Четвёртое. Хотя все перечисленные выше признаки обеспечивают взаимосвязанность частей и их взаимовлияние, но существует ещё и специализированное средство связи. Это союзы, местоименные элементы и лексические элементы, играющие синтаксическую роль. Союзы служат для соединения частей большой группы сложных предложений. По наличию или отсутствию союзов сложное предложение делится на союзные и бессоюзные. Употребление союзного или соответствующего бессоюзного предложения зависит от ситуации речи широкого контекста. Так, бессоюзные предложения типа «Ты видел книгу?» «Я принесла». «Свойственно разговорной речи» или «Использование многих типов союзных предложений характерно для книжных стилей». Кроме того, союзное предложение позволяет точнее передать характер отношений. «Все прочли этот рассказ и смутились», Двоеточие. «печатать его в таком небрежном виде было нельзя». Страница 603. Это же предложение можно сказать как подчинительное. Все прочли этот рассказ и смутились. Запятая так, как печатать его в таком небрежном виде, было нельзя. Бессоюзное сделали сложно подчинённым. Союзное предложение, в свою очередь, делится на сложно сочинённое и сложно подчинённое. в зависимости от наличия в них сочинительных или подчинительных союзов. Сочинительные союзы помещаются между частями или перед каждой частью сложного предложения, не обходя ни в одну из них, и остаются между частями или при перестановке частей. Наша требовательность к слову должна быть очень большой. запятая, и нельзя прощать себе ошибок. Дальше идёт деепричастный оборот, кивая на слабости газетного языка. На нельзя прощать себе ошибок. Запетая, дальше идёт деепричастный оборот, то есть мы говорим предложение по-другому. Кивая на слабости газетного языка. выделяем его, заканчивается идея причастный оборот, и наша требовательность к слову должна быть очень большой.